Глава вторая Был конец сентября, то время года, когда буквально ощущаешь последнее тяжелое дыхание лета, которое постепенно уступает место осени. Холодный ветерок обдувал двор, садилось солнце, но мы в пятером едва это ощущали, опьянённые тем впечатляющим событием, к которому были причастны. Лея выбрала музыку. Ритмичные басы заглушили негромкий шум маленького городка в Вирджинии, Городка, который назывался Куантика. Я никогда не чувствовала себя на своем месте, пока не вступила в программу обучения прирождённых. Но именно сейчас, в этот момент, в эту ночь, ничто другое не имело значения. Ни исчезновение моей матери, которая, вероятно, была убита, ни тела, которые появлялись одно за другим, когда я согласилась работать на ФБР. Именно сейчас, в этот момент, в эту ночь, Я была неуязвима и всемогуща. Я стала частью чего-то большего. Лия взяла меня за руку и повела на газон. Она двигалась с текучей идеальной грацией, словно была рождена для танца. «Хоть раз в жизни!» — велела она. «Просто расслабься!» Танцор из меня тут еще, но каким-то образом мои бедра задвигались в такт музыки. «Слон!» — крикнула Лия. «Тащи сюда свой зад!» Слон, которая уже получила обещанную чашку кофе, ринулась к нам. Быстро стало ясно, что ее версия танца подразумевает большое количество прыжков, которым иногда добавляется размахивание руками над головой. Широко улыбаясь, я перестала пытаться воспроизвести чувственные движения Лии и последовала примеру слон. «Прыгай! Подними руки! Потряси ими! Прыгай!» Лея с ужасом посмотрела на нас и обернулась к мальчикам в поисках поддержки. «Нет», — коротко ответил Дин, — «абсолютно точно нет». Было уже достаточно темно, и я не могла различить выражение его лица, но я могла представить, как он упрямо сжал губы. Я не танцую. Майкл оказался не настолько сдержанным. Он подошел к нам, заметно прихрамывая, но подпрыгивать на одной ноге у него получалось просто отлично. Ле закатила глаза. «Вы безнадежны, сообщила она. Майкл пожал плечами, затем скинул руки вверх, растопырив пальцы. «В этом в том числе и заключается мое очарование». Лия обхватила его сзади за шею и прижала к себе, не переставая танцевать. Он поднял бровь, но не попытался высвободиться. Казалось, это его веселит. То сойдутся, то разойдутся. Что-то внутри резко сжалось. Лея и Майкл не были вместе, когда я с ними познакомилась. «Не мое дело», — напомнила я себе. «Лея и Майкл могут делать, что захотят». Майкл заметил, что я на них смотрю. Просканировал взглядом мое лицо, словно пролистывая книгу. Потом улыбнулся и демонстративно подмигнул. Слоун, стоявшая рядом со мной, поглядела на Лию, затем на Майкла и на Дина и в припрыжку переместилась поближе ко мне. «С вероятностью 40% кого-то в итоге ударят в лицо», — прошептала она. «Давай же, Дин!» — позвала Лия. «Давай к нам!» Это прозвучало и как приглашение, и как вызов. Майкл двигался в одном ритме с Лией, И я внезапно осознала, что Лия устраивала это шоу не для меня и не для Майкла, а только для того, чтобы вывести из равновесия Дина. Судя по возмущенному выражению его лица, это сработало. «Ты знаешь, чего ты хочешь!» Поддразнила его Лия, не переставая танцевать, и повернулась так, чтобы оказаться спиной к Майклу. Дина и Лия вступили в программу первыми. Несколько лет не было никого, кроме них. Лия рассказывала мне, что они с Дином относились друг к другу как брат и сестра. И вот прямо сейчас Дин всем своим видом напоминал чересчур заботливого старшего брата. Майклу нравится бесить Дина. Это ясно без разговоров. Лии только и надо вытащить Дина в центр внимания, а Дину... Майкл правил ладонью по руке Лии, и у Дина дёрнулся мускул на подбородке. Слоун права. Мы в одном неверном движении от драки. Зная Майкла, можно предположить, что он, наверное, считает, что драка сближает. «Давай, Дин», — сказала я, вмешиваясь, прежде чем Лия успела сказать что-нибудь провокационное. «Не обязательно танцевать. Просто задумчиво качайся под музыку». В ответ на это Дин неожиданно усмехнулся. Я улыбнулась. Майкл расслабился и отстранился от Лии. «Может, потанцуешь, Колорадо?» Майкл схватил меня за руку и закружил. Лия прищурилась, но быстро взяла себя в руки, обхватила Слоун рукой за талию, пытаясь втянуть ее во что-то действительно похожее на танец. «Ты мной недовольна», — произнес Майкл, когда я снова оказалась лицом к нему. «Я не люблю игры». «Я с тобой и не играл», — ответил Майкл, продолжая кружить меня. «И хочу отметить с Ли тоже». Я с посмотрела на него. «Ты хотел вывести Дина из себя?» Майкл пожал плечами. «Человеку нужно какое-то хобби? Уголки твоих губ подняты вверх». Майкл наклонил голову. «Но на лбу видна морщина». Я отвела взгляд. Шесть недель назад Майкл сказал, что я должна разобраться, как я отношусь к нему и к Дину. Я изо всех сил старалась об этом не думать не позволяла себе чувствовать хоть что-то к ним обоим. Ведь почувствую я что-нибудь, что угодно, Майкл понял бы. У меня никогда раньше не было романтических отношений. Это не нужно мне. Для меня важнее другое — быть частью чего-то, переживать за других так, не только за Майкла и Дина, но за Слоуна и даже Лию. Здесь было мое место. Я давно нигде не чувствовала себя своей. Может быть никогда, а потому не могла позволить себе все испортить. Уверен, что мы не уговорим тебя потанцевать? Лия кликнула Дина. Абсолютно. Что ж в таком случае? Лия влезла между Майклом и мной, и в следующее мгновение я снова танцевала со Слоун, а Лия с Майклом. Она смотрела на него сквозь густые ресницы, положив руки ему на грудь. Таунсенд проморла клана. Хочешь испытать удачу? Это не предвещало ничего хорошего.